Глава вторая. Кислая и очень полезная для здоровья ягода-клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она пролежит зиму под снегом. Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, то пьют чай и с одной клюквой. Мы это сами пробовали, и ничего, пить можно. Кислое заменяет сладкое, и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы! Какой морс! И еще в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней. Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее. Там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двухствольное ружье-тулку, манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца. — Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен, весь как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка? — Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери. Бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь. Пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе вернее друга. Бывает, друг изменит тебе, а стрелка неизменно всегда. Как ее не верти, все на север глядит. Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки. Вправил в сапоги, картузик надел, такой старый, что козырек его разделился надвое. Верхняя кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее жив воротник соединяющие полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своей мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. И еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двухствольную тулку на левое. И так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей. Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину. «Зачем тебе полотенце?» — спросил Митраша. «А как же?» — ответила Настя. «Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?» «За грибами! Много ты понимаешь! Грибов бывает много, так плечо режет!» «А клюквы, может быть, у нас еще больше будет!» «И только хотел сказать Митраша свое «Вот еще!» вспомнилось ему, как отец о клюкве сказывал еще когда собирали его на войну. — Ты это помнишь, — сказал митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка в лесу? — Помню, — ответила Настя. — О клюкве говорил, что знает местечко, и клюква там осыпучая. Но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место слепую Елань. «Вот там, возле Елани, и есть палестинка», — сказал Митраша. Отец говорил, идите на высокую гриву и после того держите на север, а когда перевалите через звонкую барину, держите все прямо на север и увидите, там придет вам палестинка, вся красная, как кровь от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал. Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила. У нее от вчерашнего дня остался целый нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок. «Может быть, еще и заблудимся?» — подумала она. «Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится». А брат в это время, думая, что сестра все еще стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной Палестинке и что, правда, на пути к ней есть слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней. «Ну, так что это за Палестинка?» — спросила Настя. «Так ты ничего не слыхала!» — схватился он и терпеливо повторил ей уже на ходу все. Что слышал от отца о неизвестной никому Палестинке, где растет сладкая клюква?